Что касается Цицерона, то я держусь того распространенного о нем мнения, что кроме учености в нем не было ничего особенно выдающегося. Он был добрым и благонравным гражданином, какими часто бывают толстяки и говоруны, каков он и был в действительности. Но что касается внутренней слабости и честолюбивого тщеславия, то по правде признаться этим он обладал в избытке. Я не знаю, чем можно извинить то, что он считал возможным, а публиковать свои стихи. Нет большей беды в том, чтобы писать плохие стихи. Но то, что он не понимал, насколько они недостойны славы его имени, свидетельствует о недостатке ума. Что касается его красноречия, то оно гнильтякого сравнения. Я думаю, что никто никогда в этом отношении ему не уподобится. Когда Цицерон младший, походивший на своего отца, только тем, что носил то же имя, служил в Азии, однажды к нему среди многих других гостей затесался Цестий, сидевший у самого края стола, как это бывает на открытых пирах вельмож. Цицерон спросил, кто это, у одного из своих слуг, который сообщил ему, что это Цестий. Но когда Цицерон, который занят был другим, И забыл, что ему ответили. Ещё два или три раза переспросил у этом слугу, тот, чтобы избавиться от необходимости повторять ему по нескольку раз одно и то же. И желая указать какую-нибудь примету, сказал: "Это тот самый цесте, о котором вам говорили, что он не очень-то ценит красноречие вашего отца по сравнению со своим собственным. Воизвлённый этим Цицерон приказал схватить несчастного Цестия и выпороть его в своём присутствии. Вот пример поистине нючтивова хозяина. Однако даже среди тех, кто в числе прочих вещей ценил несравненное цицероновское красноречие, были люди, отмечавшие в нём недостатки. Так, например, друг Цицерона, великий Брут говорил, что это было волочащееся и спотыкающееся красноречие. Надо полагать, ораторы, близкие к нему по времени, переняли у него манеру делать длинную паузу в конце отрывка и употреблять слова, надо полагать, которыми он так часто пользовался. Что касается меня, то я предпочитаю более короткие фразы с эмбической каденцией. Иногда они примешивает и резче звучащие фразы, хотя и редко. Я обратил внимание на то, как звучит, например, следующее место. «Я предпочитаю лучше недолго быть старым, нежели состариться до наступления старости». Историки составляют мое излюбленное чтение, занимательное и легкое. Тем более, что человек вообще, к познанию которого я стремлюсь, выступает в их писаниях в более ярком и более цельном освещении, чем где бы то ни было. Мы видим разнообразие и действительность его внутренних свойств, как в целом, так и в подробностях, многообразие средств, которыми он пользуется, и бедствий, которые ему угрожают. Больше всего мне по душе авторы жизнеописаний. Их привлекает не само событие, а его подоплёка. Они задерживаются на том, что происходит внутри. а не на том, что совершается снаружи. Вот почему Плутарх историк во всех отношениях в моём вкусе. Мне очень жаль, что у нас нет десятка Диогенов, Лаэрциев или нет хотя бы одного более пространного и объёмного. Ибо меня не в меньшей степени интересует судьба и жизнь этих великих наставников человечества, чем их различные учения и взгляды. В области истории следует знакомиться со всякого рода авторами, и старыми, и новыми, и французскими, и иноземными, чтобы изучать вещи в различным освещении, которое каждый из них даёт. Но особенно достойным изучения представляется мне Цезарь. И не только ради знакомства с историей, но и ради него самого, настолько он превосходит всех других авторов, хотя Саллиустий относится к тому же числу. Признаюсь, я читаю Цезаря с несколько большим благоговением и подчинением, чем обычно читаются человеческие произведения. Иногда сквозь его деяния я вижу его самого и постигаю тайну его величия. Иногда я восхищаюсь чистотой и неподражаемой лёгкостью его слога. В чём он не только превзошёл, как признаётся Цицерон, всех историков Но и сема воце Цезарон. С большой искренностью судит Цезарь о своих врагах. И я думаю, что кроме прекрас, которыми он старается прикрыть неправое своё дело и своё пагубное честолюбие, его можно упрекнуть только в том, что он слишком скупо говорит о себе. Ведь все эти великие дела не могли бы тем выполнены без большей доли его участия, чем он изображает. Я люблю историков либо весьма простодушных, либо проницательных. Простодушный историки, которые не вносят в освещении событий ничего своего, а заняты лишь тем, чтобы тщательно собрать все дошедшие до них сведения и добросовестно записать все события без всякого отбора. Всецело представляют познание истины нам самим. Таков, например, в числе прочих добрейший Фроссар. который подходит к своему делу с такой откровенной наивностью, что совершив ошибку, отнюдь не боится её признать и исправить там, где её заметил. Он приводит подряд самые разнообразные слухи об одном и том же событии или противоречивые объяснения, которые до него доходили. История Фруассара это сырой и необработанный материал, который всякий может использовать по-своему, в меру своего понимания. проницательные историки умеют отобрать то, что достойно быть отмеченным. Они способны выбрать из двух извести более правдоподобные. Кроме того, они объясняют решения государей их характером и положением и приписывают им соответствующую речь. Они правы, ставя своей задачей склонять нас к своим взглядам, но, разумеется, на это способны лишь немноги. Историки, занимающие промежуточную позицию, а это наиболее распространенная разновидность их, все портят. Они стремятся разжевать нам отрывочные данные, а им приписывают себя право судить и, следовательно, направлять ход истории по своему усмотрению. Ибо если суждение историка однобока, то он не может предохранить свое повествование от извращения в том же направлении. Такого рода историки... занимается отбором фактов, достойных быть отмеченными, и часто скрывает от нас то или иное слово или частное действие, которое могли бы объяснить нам значительно больше. Они опускают, как вещи невероятные, то, чего не понимают, а иногда опускают кое-что, может быть, просто потому, что не умеют выразить этого на хорошем латинском или французском языке. Пусть они... Мяло выставляет на показ своё слабое красноречие и свои рассуждения. Пусть высказывают какие угодно суждения, но пусть оставят и нам возможность судить после них, пусть они не искажают своими сокращениями и своим отбором исторический материал. Ничего из него не изымают, а предоставит нам его в полном объёме и в нетронутом виде. Большей частью а в особенности в наше время, в качестве историков выбираются люди из простонародья. Единственное на том основании, что они хорошо владеют пером, как если бы мы стремились научиться у них грамматике. А они заботятся лишь об этой стороне дела. По-своему правы, поскольку они продают только свое умение болтать, и им платят деньги именно за это. Поэтому, жонглируя красивыми словами, Они преподносят набор всяких слухов, собранных ими на городских перекрёстках. Единственно доброкачественные исторические сочинения были написаны людьми, которые сами вершили эти дела, либо причастны были к руководству ими, или теми, над о которых выпало по крайней мере вести другие подобного же рода дела. Таковы почти все исторические сочинения, написанные греческими и римскими авторами. И так как о тех же делах писали многие очевидцы, как водилось в те времена, когда и знание, и высокое положение обычно сочетались в одном лице, то если у них и встретится какая-нибудь ошибка, она должна быть очень незначительной и относиться к какому-нибудь весьма неясному случаю. Но чего можно ждать от врача? пишущего о делах войны или от ученика излагающего планы государя. Достаточно привести один пример, чтобы убедиться, насколько счепетильны были в своих писаниях римские авторы. Азиний Поллион обнаружил кое-какие неточности даже в исторических работах самого Цезаря. Цезарь допустил их либо потому, что не смог своими глазами уследить за всем, что происходило, во всех частях его армии и полагался на отдельных людей, нередко сообщавших ему недостаточно проверенные факты, либо потому, что его приближённые не вполне точно осведомляли его о делах, которые они вели в его отсутствие. На этом примере можно убедиться, до чего тонкое дело установление истины. Раз при описании какого-нибудь сражения нельзя положиться на донесение того, кто им руководил, или на рассказ солдата о том, что происходило около них, а надо сопоставить, как это делается при судебном разбирательстве, показания свидетелей и учитывать возражения, даже по поводу мельчайших подробностей в каждом случае. Надо признать, что наши познания в нашей собственной истории весьма слабы. Ибо об этом достаточно писал Бодэн. в том же духе, что и я. Чтобы помочь делу с моей плохой памятью, которая так изменяла мне, что мне приходилось не раз брать в руки как совершенно новые, мне неизвестные книги, которые несколько лет тому назад я тщательно читал и испичрил своими замечаниями, я в недавнее время завёл себе привычку отмечать в конце всякой книги, я имею в виду книги, которые Я хочу прочитать только один раз дату, когда я закончил её читать, и в общих чертах суждения, которые я о ней вынес, чтобы иметь возможность на основании этого, по крайней мере, припомнить общее представление, которое я составил себе о данном авторе, читая его. Я хочу здесь привести некоторые из этих заметок. Вот что я записал около 10 лет тому назад. На моём экземпляре гвичер дини. Ибо на каком бы языке о книги не говорили со мной, я всегда говорю с ними на моём языке. Вот добросовестный историк, у которого, по-моему, с большей точностью, чем у кого бы то ни было, можно узнать истинную сущность событий его времени. К тому же, в большинстве из них он сам принимал участие, и состоял в высоких чинах. Совершенно не похоже на то, чтобы он из ненависти, лести или честолюбия искажал факты. Об этом свидетельствует его независимое суждение о сильных мира сего, и в частности о тех, которые выдвигали и назначали его на высокие посты, как, например, о Папе Клименте VII. Что касается той его особенности, которую он как будто желал вменить себе в наибольшую заслугу, а именно его отступлений и речей, то среди них есть меткие и удачные, но он чересчур увлекался ими. Действительно, стараясь ничего не упустить и имея дело с таким обширным и почти необъясным материалом, он становится многословным и несколько болтливым на школьный манер. Я обратил также внимание на то, что о каких бы людях и делах, о каких бы действиях и замыслах он не судил, он никогда не выводит их ни из добродетели, ни из благочестия и совести, как если бы этих вещей вовсе не существовало. И объясняет все поступки какими бы совершенными они ни казались сами по себе, либо какой-нибудь выгодой, либо порочными побуждениями. Однако нельзя себе представить, чтобы среди всех тех бесчисленных действий, о которых он судит, не было хоть каких-нибудь продиктованных разумом. Никакое разложение не может охватить настолько всех без исключения людей, чтобы не осталось ни одного незатронутого им человека. Это вызывает у меня опасение: нет ли у Гвичердини какого-то порока в этом его пристрастии? И не судит ли он о других по себе? В моём Филиппе де Коммине записано следующее: Вы найдёте у него изящный и приятный стиль, отличающийся простотой и непосредственностью, непрекрашенное повествование, сквозь которое явно просвечивает добросовестность автора, свободного от хвастовства, когда он говорит о себе. и от зависти и пристрастия, когда он говорит о других. Его рассуждения и увещания проникнуты скорее истинностью и добрыми побуждениями, чем каким-нибудь выдающимся талантом. И на всем изложении лежит отпечаток авторитетности и значительности, свидетельствующих о высоком положении автора и его опыте в ведении больших дел. В мемуарах братьев Дюбеля я записал. Всегда приятно читать изложение событий в описании тех, кто пытался ими руководить. Но нельзя не признать, что обоим мастерам мемуаров очень недостаёт той искренности и независимости в суждениях, присущих старым авторам подобного рода мемуаров, как, например, Сиру Жан-Вилью, слуге Людовика Святого. или приближённому Карлу Великому Эгенгарту или же Филиппу де Коммину, если взять автора более близко по времени. Нимары Дюбеле это не история, а скорее апология Франциска I, направленная против Карла V. Я не хочу допустить, что они исказили самый смысл событий, но они весьма искусны в том, чтобы нередко вопреки истине истолковывать события в нашу пользу и скрывать все щекотливые моменты, касающиеся их повелителя. Так, например, ни одним словом не упомянуты отступления Монмаран-Си и Бриона, отсутствует даже самое имя госпожи Де-Этамп. Можно умалчивать о тайных делах, но не говорить о том, что всем известно, и о вещах, которые повлекли за собой церковь, последствие большой государственной важности, непростительный недостаток. Словом, чтобы составить себе полное представление о Франциске I и о событиях его времени, следует, по-моему, обратиться к какому-нибудь другому источнику. Нимоары же братья в Дубеля могут быть полезны в вот с каком отношении. В них можно найти любопытное описание тех сражений и военных походов в которых оба эти сеньора принимали участие, сообщения о некоторых речах и частных поступках современных им государей и, наконец, известия о сношениях и переговорах, которые вел сеньор де Ланже, в них содержится множество сведений, заслуживающих известности и некоторые незаврядные суждения. Глава одиннадцатая о жестокости. Мне кажется, что добродетель есть не что иное и более благородное, чем проявляющаяся в нас склонность к добру. Люди по природе своей, добропорядочные и с хорошими задатками, идут тем же путем и поступают так же, как и люди добродетельные. Но добродетель есть нечто большее и более действенное, чем способность тихо и мирно в силу счастливого нрава подчиняться велениям разума. Тот, кто по природной кротости и обходительности простил бы нанесённые ему обиды, поступил бы прекрасно и заслуживал бы похвалы. Но тот, кто задетый обидой, заживоя и разъерённый, сумел бы вооружиться разумом и после долгой борьбы одолеть мстивую жажду мести и выйти победителем, совершил бы несомненно нечто большее. Первый поступок бы хорош. Второй же добродетельный. Первый поступок можно назвать добрым, второй добродетельным. Ибо мне кажется, что понятие добродетели предполагает трудности, борьбу, и что добродетель не может существовать без противодействия. Ведь не случайно мы называем Бога добрым, всемогущим, благим и справедливым. Но мы не называем его добродетельным. ибо все его действия не принуждённы и совершаются без всяких усилий. Многие философы, и не только стоики, но и эпикурейцы, близки к такому пониманию добродетели. Я объединяю тех и других, вопреки общераспространённому мнению, которое ложно как бы не расценивать остроумный ответ данные Арксисилаем тому, кто упрекал его в том, что многие переходят из его школы к эпикурейцам, но никогда от эпикурейцев к стойкам. «Согласен», — ответил Аркисилай, — «многие петухи превращаются в каплунов, но каплуны никогда не становятся петухами». И действительно, по части твердости взглядов и строгости наставлений Ипикурейцы отнюдь не уступают стойко ны, если быть в отношении их добросовестными, и не подражать тем спорщикам, которые стремясь одержать лёгкую победу над эпикуром, приписывают ему то, чего он никогда не думал, и выворачивают его слова наизнанку, злоупотребляя грамматикой и вкладывая в его фразы совсем другой смысл, чем тот, какой эти фразы, равно как и его дела, как им хорошо известно, на самом деле имели. Недаром некий стоик заявляет, что он перестал быть эпикурейцем по той причине, в числе прочих, что эпикурейцы идут слишком возвышенным, недоступным путём. И те, которых вы называете любителями наслаждений, на самом деле являются любителями прекрасного и честного, и они чтут и блюдут все добродетели. Итак, повторяю, из философов Многие стоики и эпикурейцы считали, что недостаточно обладать душой благонамеренной, уравновешенной и склонной к добродетели, что недостаточно быть способным высказывать суждения и принимать решения, ставившие нас выше всех жизненных невзгод и привратностей. Но что необходимо, кроме того, самому искать случаи и применять их на практике. Они хотели испытать боль, нужду, презрение, чтобы с ними бороться и сохранять душу в боевой готовности. Добродетель возрастает, если её подвергают испытаниям. Вот одна из причин, побудившая Эпаминонда, принадлежавшего к третьей школе, отказаться от богатства, которое судьба послала ему в руки самым законным путём, ибо он хотел, по его собственному выражению, сражаться с бедностью. и прожил в нужде до конца своих дней. Сократ подвергал себя ещё более жестокому, на мой взгляд, испытанию, поскольку таким испытанием являлась для него злоба жены. Это, по-моему, равносильно упражнению с остро отточенным ножом. Метел, единственный из римских сенаторов, решил подвергнуть испытанию свою добродетель, чтобы положить предел насилию народного трибуна Сатурнина, старавшегося всеми силами провести несправедливый закон в пользу плебеев. Приговоренный за это к изгнанию Карри, который Сатурнин ввел против отказавшихся признать этот закон, Метелл обратился к тем, кто сопровождал его в этот тяжкий для него час со следующими словами. Делать зло вещь слишком лёгкая и слишком низкая. Делать добро в тех случаях, когда с этим не сопряжено никакой опасности вещь обычная. Но делать добро, когда это опасно, таково истинное призвание добродетельного человека. Эти слова Миттелла ясно подтверждают мою мысль о том, что добродетель не вяжется с отсутствием трудности. И что лёгкий, удобный и наклонный путь, по которому направляется хорошая природная склонность, это ещё не есть путь истинной добродетели. Последний требует трудного и тернистого пути. Она, как в случае с метеллом, должна преодолевать либо внешние трудности, которыми судьба старается отвлечь её от её лёгкого пути, либо трудности внутренние. вызываемые нашими необузданными страстями и несовершенства. Вплоть до этой минуты я чувствовал себя в своём изложении совершенно уверенным. Но когда я дописывал последнюю фразу, мне пришло в голову, что согласно моей мысли, душа Сократа, самая совершенная из всех мне известных, должна быть отнесена не к самым образцовым, ибо я не могу представить себе в нём борьбы с каким бы то ни было порочным стремлением. Я не могу вообразить себе, чтобы его добродетель испытывала какие бы то ни было трудности или какое-нибудь принуждение. Я знаю могущество и власть его разума, который никогда не дал бы зародиться какому-нибудь порочному стремлению. Такой возвышенной добродетели, как у Сократа, я не могу ничего противопоставить. Мне кажется, я вижу как свободная, она ступает победоносным и торжествующим шагом, не встречая никаких помех, никаких трудностей. Если добродетель ярче сияет благодаря борьбе противоположных стремлений, то значит ли это, что она не может обойтись без порока, и что своей ценностью и почётом она обязана ему? Что скажем мы также об этом честном и благородном и эпикурейском наслаждении? которыми мимоходом, словно играючи, воспитывает добродетель, подчиняя ей в виде забавы стыд, лихорадке, бедность, смерть и узилище. Если я предположу, что совершенная добродетель познаётся лишь путём умения подавлять и терпеливо сносить боль, не моргнув глазом выдерживать жестокие приступы подагры, Если я предпишу ей в качестве обязательного условия трудности и препятствия, то что же сказать о добродетели, поднявшейся на такую высоту, что она не только презирает страдание, но даже наслаждается им, упивается до степени восторженного экстаза, подобно некоторым эпикурейцам, оставившим нам весьма достоверные свидетельства подобных испытанных ими переживаний? Есть немало случаев, когда люди на деле превзошли требования, предъявляемые их учением. Доказательством этого может служить пример Катона младшего. Когда я представляю себе, как он умирал, вырывая из тела свои внутренности, я не могу допустить, что душа его в этот момент была лишь полностью свободна от страха и смятения. Не могу поверить, чтобы совершая этот поступок, Он только выполнял правила, предписываемые ему стоическим учением, иначе говоря, что душа его оставалась спокойной, невозмутимой и бесстрастной. Мне кажется, что в добродетели этого человека было слишком много пламенной силы, чтобы он мог удовольствоваться этим. Я нисколько не сомневаюсь, что он испытывал радость и наслаждение, совершая свой благородный подвиг, и что он был им более удовлетворен, чем каким-бы-то ни было другим поступком в своей жизни. Он ушёл из жизни, радуясь, что нашёл случай покончить с собой. Я настолько убеждён в том, что сомневаюсь, пожелал бы он лишиться возможности совершить такое прекрасное деяние. Если бы меня не останавливала мысль о благородстве, побуждавшем его всегда ставить общественное благо выше личного, то я очень склонен был бы допустить, что он благодарен был судьбе за то, что она послала такое прекрасное испытание его добродетели и за то, что она помогла этому разбойнику растоптать исконную свободу его родины. Мне кажется, что при совершении этого поступка его душа испытывала несказанную радость и мужественное наслаждение, ибо она сознавала, что Благородство и величие его. Она неустрашима, так как решила умереть, вдохновлённый не мыслью о грядущей славе, как это бывает у некоторых слабых из урядных людей, но для души столь благородной, сильной и гордой это был бы слишком низменный стимул, а красотой самого поступка. Эту красоту он видел во всём её совершенстве и яснее, чем мы. Ибо он владел ею так, как нам не дано. К моему большому удовольствию, философы считают, что такой замечательный поступок был бы неуместен во всякой другой жизни, и только одному Катону можно было так закончить свою жизнь. Поэтому он с полным основанием рекомендовал своему сыну и окружавшим его сенаторам выйти из положения иначе. Катон наделённый от природы невероятной непреклонностью, которую он ещё укрепил неизменным постоянством и всегда придерживавшийся принятого решения, должен был предпочти скорее умереть, чем увидеть тирана. Всякая смерть должна соответствовать жизни человека. Умирая, мы остаёмся такими же, какими были в жизни. Я всегда нахожу объяснение смерти данного человека в его жизни. И когда мне рассказывают о стойком, по видимости конце человека, проведшего вялую жизнь, я считаю, что он вызван был какой-либо незначительной причиной, соответствующей жизни этого человека. Можно ли сказать, что лёгкость, с которой шёл к смерти Катон, и та непринуждённость, которой он достиг силой своего духа, должны как-то умалить красоту его добродетели. Кто из людей, хоть в малейшей степени причастных к истинной философии, может себе представить, что Сократ, когда на него обрушились осуждение, оковы и темница, всего наставил лишь не испытал страха и оставался невозмутим. Кто не согласится признать, что он проявил не только стойкость и уверенность в себе, каково было его обычное состояние? Но что в его последних словах и действиях сказалось какое-то радостное веселье и совершенно новая удовлетворённость. Не доказывает ли то содрогание от удовольствия, которое он испытал от возможности почесать себе ногу, когда с неё сняли оковы, что подобная же радость была в его душе при мысли, что он освобождается от всех злоключений прошлого и находится на пороге познания будущего? Да простит мне Катон, его смерть была более стремительной и более трагической, но в смерти Сократа есть нечто более невыразимо прекрасное. Аристип говорил тем, кто сожалел о ней, «Да, не спошлют боги и мне такую смерть». На примере этих двух людей и их подражателей, ибо я сильно сомневаюсь, чтобы существовали люди им подобные. Можно убедиться в такой необыкновенной привычке к добродетели, что она вошла в их плоть и кровь. Эта добродетель достигается у них не ни усилием, не предписаниями разума, и мне нужно для соблюдения её укреплять свою душу. Ибо она составляет сущность их души. Это её обычное, естественное состояние. Они достигли этого путём длительного применения наставлений философии, семена которой пали на прекрасную и благодатную почву. Пробуждающиеся в нас порочные склонности не находят к ним доступа. Силой и суровостью своей души они подавляют их в самом зародыше. Я думаю, нет сомнений в том, что лучше по-божьему извалению свыше подавлять искушение в зародыше. и так подготовить себя к добродетели, чтобы самые семена искушений были уже вырваны с корня, чем, поддавшись первым проявлениям дурных страстей, лишь после этого насильно мешать их росту и бороться, стараясь приостановить их развитие и преодолеть их. Но я не сомневаюсь, что идти по этому второму пути лучше, чем обладать просто цельным и благодушным характером и питать от природы отвращение к пороку и распущенности. И по люди, относящиеся к этой третьей разновидности, люди невинные, но и не добродетельны. Не делают зла, но их не хватает на то, чтобы делать добро. К тому же, такой душевный склад так недалёк от слабости и несовершенства, что я не в состоянии даже разграничить их. Именно по этой причине с самыми понятиями доброты и невинности связан некий оттенок пренебрежения. Я вижу, что некоторые добродетели, например, целомудрие, воздержание и умеренность, могут быть обусловлены физическими недостатками. Стойкость в перенесении опасности, если только ее можно назвать в данном случае стойкостью, презрение к смерти и терпение в бедствиях часто встречается у людей, не умеющих разбираться в злоключениях и потому не воспринимающих их как таковые. Поэтому отсутствие достаточного понимания и глупость иногда можно принять за добродетели. И мне нередко приходилось видеть, как людей хвалили за то, за что их следовало бы бронить. Один итальянский вельможа, нелюбезно отзывавшийся о своей нации, однажды в моём присутствии говорил следующее: "Сообразительность и проницательность итальянцев", утверждал он. "Так велики что они заранее способны предвидеть подстерегающие их опасности и бедствия. Поэтому не следует удивляться тому, что на войне они часто спешат позаботиться о своем самосохранении еще до столкновения с опасностью. Между тем, как французы и испанцы, которые не столь проницательны, идут на пролом, и им нужно воочию увидеть опасность и ощутить ее, чтобы почувствовать страх. Причем даже и тогда страх не удерживает их. Немцы же и швейцарцы более вялые и тупые, похватываются только в тот момент, когда уже изнемогают под ударами. Он, может быть, говорил всё это в шутки ради, однако несомненно верно, что новички в военном деле часто бросаются навстречу опасности, но побывав в переделках, уже не действуют столь опрометчиво. Хотя и знал я, как много значит Для первого сражения только что обретённая военная слава и пресладостный почёт. Вот почему, когда судят об отдельном поступке, то прежде чем оценить его, надо учесть разные обстоятельства и принять во внимание всю сущность человека, который совершил его. Несколько слов о себе. Мои друзья нередко называли во мне осмотрительностью, то что в действительности было случайностью. И считали проявлением смелости и терпения то, что было проявлением рассудительности и определённого мнения. Словом, мне часто приписывали одно качество вместо другого, и иногда к выгоде для меня, иногда мне в ущерб. На деле же я далёк, как от той первой и более высокой степени совершенства, как добродетель превращается в привычку, так и От совершенства второй степени, доказательств которого я не смог дать. Мне не приходилось прилагать больших усилий, чтобы обуздать обуревавшие меня желания. Моя добродетель — это добродетель, или лучше сказать, невинность, случайная и приходящая. Будь у меня от рождения более неуравновешенный характер, я представлял бы, наверное, жалкое зрелище. Ибо мне не хватило бы твёрдости противостоять натиску страстей, даже не особенно бурных. Я совершенно не способен к внутреннему разладу и борьбе. Поэтому мне нечего особенно благодарить себя за то, что я лишён многих пороков. Если моя природа, наделённая лишь небольшими недостатками, в остальном благополучно устроена и подобна прекрасному телу, которому можно поставить в укор несколько рассеянных по нему пятнышек, то я скорее обязан этим моей судьбе, чем моему разуму. Ей угодно было, чтобы я происходил из рода прославившегося своей безупречной честностью и был сыном замечательного отца. Не знаю, унаследовал ли я от него некоторые его качества, или на меня незаметно повлияли примеры, которые я видел в семье. И хорошее воспитание, полученное мною в детстве, или что-нибудь иное, преобладало ли в момент моего рождения влияние созвездия Весов или грозного Скорпиона или же владыки западного моря Козерога? Но как бы то ни было, я питаю отвращение к большинству пороков. Антисфен ответил спрашивающему его: "Чему лучше всего научиться?" отучиться от зла. Я питаю, говорю я, к порокам отвращение, столь естественное и глубоко мне присущее, что никакие обстоятельства не смогли заставить меня изменить это усвоенное с младенческих лет чувство. Не смогли заставить меня изменить ему даже мои собственные суждения, несмотря на то, что они, отпланяясь в некоторых отношениях от общепринятого пути, Легко могли бы мне дозволить поступки, которые эта естественная склонность побуждает меня ненавидить. Не могу удержаться от весьма странного признания. Я нахожу, что благодаря моему отвращению к порокам в моих нравах больше постоянства и уравновешенности, чем в моих суждениях, и что моя похоть менее разнуздана, чем мой разум. Аристип высказал такие смелые мысли в защиту наслаждения и богатства, что философы всех направлений ополчились против него. Но что до его собственных нравов, то когда тиран Дионисий предоставил ему на выбор трёх прекрасных женщин, Аристип заявил, что выбирает всех трёх, и что он не одобряет Париса за то, что тот отдал предпочтение одной из трёх. но приведя их к себе в дом, он отослал их обратно, не прикоснувшись к ним. Однажды, когда его слуга, который во время путешествия нёс за ним деньги, выбился из сил из-за тяжести своей ноши, Аристи приказал ему бросить всё лишнее и оставить только то, что он в состоянии нести. И Эпикур, с его безбожным и утончённым учением в личной жизни, был весьма благочестив и трудолюбив. Одному из своих друзей он пишет, что питается только чёрным хлебом с водой и просит прислать немного сыра на случай, если он захочет устроить роскошный обед. Верно ли, что для того, чтобы быть добрым до конца, надо быть им в силу какого-то тайного, естественного и общего свойства без всякого на то закона или основания или примера. Пороки, которым мне случалось поддаваться, слава Богу, не из худших. Я по достоинству осуждал их в себе, ибо мой разум оставался незатронутым ими. Напротив, он строже осуждал их во мне, чем осудил бы в ком-нибудь другом. На этим дело и ограничивалась, ибо я способен оказывать лишь слабое сопротивление и легко даю себя увлечь. Однако я не допускаю, чтобы к имеющимся у меня порокам присоединились ещё и другие, что случается с тем, и кто этого не остерегается, ибо пороки большей частью переплетаются между собой. Что касается моих пороков, то я их в меру моих возможностей ограничил. оставив в себе очень немногие и самые простые и не подтакаю другим слабостям. Между тем стоики утверждают, что когда мудрец совершает благое дело, он делает его с помощью всех своих добродетелей. Хотя одна из них, в зависимости от характера действия, и преобладает, доводом в пользу этого и могло бы служить до известной степени сходство с человеческим организмом, ибо действие гнева может происходить в нас лишь с помощью всех других чувств, хотя гнев и преобладает над ними. Но если они отсюда хотят сделать вывод, что когда порочный человек творит дурное дело, он совершает его при помощи всех своих пороков. Твой, я им в этом не верю или не понимаю их в этом отношении, ибо в действительности я ощущаю прямо противоположное. Однако это несущественные тонкости, на которых иногда останавливаются философы. Я поддаюсь кое-каким порокам, но других избегаю не менее усердно, чем святой. При патетике также не признают такой неразрывной связи между пороками, и Аристотель считает, что человек благоразумный и справедливый может быть и невоздержанным, и распутным. Сократ охотно признавался перед теми, кто находил в чертах его лица некоторую склонность к пороку, что она действительно была ему свойственна от природы, но что благодаря самообладанию ему удалось обуздать её. Близкие к философу Стильпону люди утверждали, что он с ранних лет был привержен к вину и питал слабость к женщинам. Но в результате упорных усилий стал весьма воздержан в том и в другом. Тем, что есть во мне хорошего, я, напротив, обязан своему происхождению. Хорошие качества не воспитаны во мне ни законом, ни наставлением, ни путем какого-нибудь другого обучения. Мне присуща естественная доброта, в которой немного силы, но нет ничего искусственного. И по природе своей, и по велению разума, Я жестоко ненавижу жестокость, наихудший из пороков. В этом отношении я до такой степени чувствителен, что не переношу, когда режут цыплёнка или когда слышу, как верещит заяц в зубах моих собак, хотя и считаю охоту одним из самых больших удовольствий. Те, кто осуждает наслаждение, желая доказать, что оно порочно и неразумно, охотно пользуется следующим доводом: Когда оно достигает высшей точки, говорят они, оно так безраздельно завладевает нами, что полностью вытесняет разум и ссылается на то, что мы испытываем при сношениях с женщинами. Когда тело уже предчувствует наслаждение и в нем Венера, что готовится оплодотворить женское лоно. Они находят, что в эти мгновения мы настолько бываем вне себя, что наш разум, полностью поглощённый наслаждением и потонув в нём, не в состоянии выполнять своё назначение. Я знаю, что бывает и иначе, и что иногда, если захочешь, можно и в этот самый момент обратиться душой к другим мыслям, но для этого требуется душевное напряжение и предварительная подготовка. Я знаю, что можно обуздывать порыв этого наслаждения. Я хорошо знаком с этим по опыту. И не нахожу, что Венера столь требовательная богиня, как считают многие, и более чистая, чем я люди. Мне, например, не кажется, как королеве Наварской в одной из навел её Гептамерона книги прелестной по содержанию, не невероятным, не слишком трудным проводить весело и непринуждённо целые ночи на пролёт с давно желанной возлюбленной. выполняют данные ей обещания, ограничиваться только поцелуями и лёгкими прикосновениями. Я полагаю, что для доказательства того, что при сильном волнении мы иной раз теряем разум, лучше подходит пример охоты, ибо в этом случае меньше наслаждения, но больше восхищения и неожиданности, которые не дают разуму возможности быть наготове и во всеоружии. Когда после долгих преследований животное внезапно показывается там, где мы меньше всего ожидаем его увидеть, то испытываемое нами потрясение, ещё усиленное яростным гиканьем, бывает настолько велико, что тем, кто любит такого рода охоту, невозможно в этот момент отвлечься мыслями куда-нибудь в сторону. Недаром поэт изображает Диану победительницей нет факелом и стрелами купидон. Кто среди этих радостей не позабудет жестоких мук любви. Возвращаясь к сказанному замечу, что я горячо сочувствую чужим печалям и плакал бы вместе с горюющими, если бы умел плакать в каких бы то ни было случаях. Слёзы не только искренние, но и притворные всегда вызывают у меня желание плакать. Я не жалею мертвецов, я скорее готов им завидовать, но от души жалею людей, находящихся при смерти. Меня возмущает не те дикари, которые жарят и потом едят покойников, а те, которые мучают и преследуют живых людей. Я не могу спокойно переносить казни, даже если они совершаются по закону и оправданы. Некто, желая подтвердить великодушие Юлия Цезаря, сообщает следующее. Он был великодушен даже когда мстил, захватив тех пиратов, которые в своё время держали его в плену и заставили уплатить выкуп. Цезарь, ранее угрожавший распятить их на кресте, всё же приказал сначала удавить их, а потом уже распять. Своего секретаря Филимона, который намеревался его отравить, Цезарь приказал просто умертвить, не наложив на него более тяжкого наказания. Кто бы ни был тот римский автор, который в доказательства великодушия Цезаря ссылается на то, что он осуждал своих обидчиков только на простую смерть, видно всё же, что и он был потрясён гнусными и страшными примерами жестокости, свойственной римским тиранам. Что касается меня, то всякое дополнительное наказание сверх обыкновенной смерти, даже по закону, есть, по-моему, чистейшая жестокость. Это особенно относится к нам, христианам, которые должны заботиться о том, чтобы души отправлялись на тот свет успокоенными, что невозможно, если их измучили и истерзали невыносимыми пытками. В недавние дни некий пленный воин Заметив с высоты башни, в которой он был заточён, что на площади плотники начали уже свои приготовления и сюда же стал стекаться народ, решил, что всё это готовится для него, и пришёл в отчаяние. Не имея под руками ничего другого, чем себя убить, он схватил попавшийся ему ржавый гвоздь от старой повозки и нанёс себе им два сильных ударов в шею. Но чувствуя, что он ещё жив, Нанёс себе ещё третью рану в живот и потерял сознание. В таком состоянии его застал один из наведывавшихся к нему надзирателей. Его привели в чувство, и чтобы не терять времени, пока он не умер, ему тут же прочитали приговор, на основании которого ему должны были отрубить голову. Он ничуть не обрадовался этому приговору, согласился выпить вино, от которого раньше отказывался, и поблагодарив судей, За неожиданно мягкое решение заявил, что решил покончить с собой из страха перед более жестокой казнью, и что страх его ещё усилился, когда он увидел приготовление, из-за чего он и захотел избавиться от более жестокой смерти. Я бы рекомендовал, чтобы суровые примерные наказания, с помощью которых хотят держать народ в повиновении, применялись к трупам уголовных преступников. Ибо когда видит, что их лишают права погребения, или бросают в кипящий котёл, или четвертуют, то это должно производить не менее сильное действие, чем пытки, которым подвергают живых людей, хотя в действительности и этим достигает очень немногого, вернее сказать, ничего. Ибо как говорится в Евангелии, убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Недаром и поэты со своей стороны особенно подчеркивают страх перед этими картинами, перед дополнительными наказаниями, кроме смерти. О пусть не влачит с позором по земле окровавленные с оголенными костями останки наполовину сожженного царя. Я находился однажды в Риме в тот момент, когда расправлялись с известным вором Катеной. Его задушили при полном молчании присутствующих, но когда его стали четвертовать, то при каждом ударе топора слышались жалобные восклицания, как если бы каждый из собравшихся хотел выразить трупу своё сочувствие.